Военные действия начались неожиданным нападением японцев на русские суда, стоявшие в гавани Порт-Артура 27 января 1904 года. Зловещее начало как бы предопределило дальнейший ход войны. Она все время велась крайне для нас несчастливо как на море, так и на суше. Наш флот был уничтожен или приведен в негодность. Крепость Порт-Артур отрезана от России и подверглась тяжелой осаде. Только что великолепно оборудованный коммерческий порт Дальний, стоивший государству больших денежных затрат, был занят японцами и послужил прекрасной опорной базой для их флота». Первые столкновения на суше произошли у границ Кореи, от которых русским войскам после целого ряда сражений Тюринчень, Вафангоу, дашицао Цао, Лаолиан, Шахе, пришлось отступать каждый раз все дальше и дальше. В конце года, 22 декабря 1904-го, Порт-Артур после геройской обороны вынужден был сдаться, А несколькими месяцами позже, сооруженная с большим напряжением в Кронштадте новая эскадра лишь появилась у японских берегов, была почти вся уничтожена бой у острова Цусимы 15 мая 1905 года. Несмотря на эти тяжелые поражения, Россия отнюдь еще не утратила возможности продолжать борьбу. К армии постоянно подходили подкрепления войсками и боевыми снарядами, но если не в военных, то в правительственных кругах вера в собственные силы была уже утеряна. В стране война не пользовалась сочувствием, к тому же борьба, если продолжать ее, неизбежно потребовала бы новых жертв, идти на которые представлялась особенно затруднительным при тех волнениях и беспорядках, какие разгорались в ту пору внутри три России. Поэтому правительство стало искать мира. Искали его и японцы. Победы обошлись им крайне дорого. В своих усилиях они уже дошли до высшего напряжения и сознавали, что при первом же успехе русских войск они рискуют потерять все». Вот почему обе стороны охотно приняли предложенное им посредничество президента североамериканских штатов Рузвельта. Мир был заключен на американской нейтральной территории в городе Портсмуте, 23 августа 1905 года. Россия уступала Японии порт Артур и дальней, совсем ляодунским полуостровом. Отдавала ей южную половину острова Сахалин и отказалась от своих притязаний на Корею, предоставив Японии там полную свободу действий. Портсмутским миром прежнее влиятельное положение России в делах Восточной Азии было подорвано в конец. Борьба за Конституцию Неудачная война не замедлила оказать решающее влияние на положение правительства и на судьбу всего государственного строя. Политическая мощь России была поколеблена. Война нанесла тяжелый удар национальному самолюбию и неизбежно порождала тревожный вопрос. В чем зло? Какие причины привели к такому постыдному поражению? «Подобно Крымской войне, и война японская вскрыла несовершенство действующей системы управления, и самое главное...» Ложность тех оснований, на которых она строилась. Правительству ставили в упрек, что оно черпает свои законодательные и административные силы в слишком тесной среде бюрократии, недостаточно осведомленной ни о средствах и текущих нуждах страны, ни о наилучших способах их разрешения что в то же время оно лишает широкие круги населения свободно обмениваться мнениями, устраняет его от соучастия в своей работе и сознательно отказывается от его содействия. Недовольство приняло размеры столь серьезные, что подавить его старыми мерами оказалось невозможным. Еще в первое полугодие военных действий, когда накопилось достаточно оснований чтобы тревожиться за благополучный исход их, произошло убийство министра внутренних дел Плеве 15 июля 1904 года. Этот анархический акт вызвал в обществе не отвращение, а почти что открытое сочувствие к нему. До того не ископал авторитет и репутация правительства. Убийство Плеве явилось поворотным пунктом в ходе событий. Новый министр внутренних дел, князь Святополк Мирский, назначен 23 августа, прежде всего обратился к обществу с призывом к взаимному доверию, обещал освежить воздух. Его слова сулили поворот к лучшим дням. От них повеяло весной, и общество с радостью ухватилось за них в надежде на политическое обновление страны. Однако весна и возбужденные ею надежды продолжались недолго. Хотя назначение святополк Мирского и явилось сдвигом, уклонением от прежней системы управления, но сдвигом вынужденным, надежда скоро сменилась разочарованием. Правительство не успевало за обществом, не решаясь дать ему всего того, чего ждало от него». Между тем, дела на театре войны шли хуже и хуже. Недовольство правящими кругами усиливалось, разлад принимал все более резкие формы, и скоро, всего через год, у верховной власти насильно было вырвано то, что составляло предмет вожделения многих – «Конституция». Вот хронологический перечень событий за это время. Из него можно видеть, что завет императора Александра II проводить реформы сверху по собственному почину, предупреждая насильственное осуществление их снизу, выполнен не был. Уступки делались вынужденно, под давлением. Между тем давление снизу само по себе нежелательное. Представляло сверх всего... Большую опасность. Оно подрывало авторитет власти. Сама же власть предупредить давление не умела, и потому оно становилось неизбежным. С этой поры Россию вело и указывало ей дорогу не правительство, а общество, чем и объясняется небывалое дотоле значение общественных съездов и принятых на них постановлений».